Пространство Конфедерации Независимых Миров. Планета Кама-5. 3018 год. Комната без окон была просторной и почти пуста. Одну стену почти полностью закрывал большой экран. Возле другой стояли широкий диван и журнальный столик. Неяркий рассеянный свет лился с потолка. На диване сидели два человека и беседовали. Одного звали Ванло, другой был известен немногим, но очень влиятельным людям как мудрец. Один любил и умел задавать вопросы, ремеслом другого стали ответы. «Кстати, пальцы Ван Ло жили своей жизнью, перебирая выточенные из агаты четки. Почему ты вообще занялся этой богом забытой планетой? Потому что в ней есть тайна. Потому что она – вызов для меня. Простите, господин, но все те задания, которые вы даете мне…» Мудрец на мгновение замялся, делая вид, что подбирает подходящие случаю слова, но его собеседник знал, что это всего лишь вежливый способ выдержать пусть небольшую, но паузу. Они слишком просты и похожи друг на друга. Если постоянно решать одни и те же задачи, то разум начинает лениться и не ищет новых путей. Но разум – это меч, который всегда должен быть острым и готовым к бою. А эта планета полна загадок, которые очень интересно искать и не менее интересно разгадывать. Это дисциплинирует разум, заставляет его работать, искать новые пути для решения. Это мой путь к совершенству. И зачем ты тогда попросил меня о встрече? Пальцы двигались чуть быстрее, зерна чёток сталкивались с глухим стуком, выражая невысказанное недоумение. Вы помните, господин, с чего все началось? Еще бы. С сорвавшейся атаки на каму-5 и джампера, пропавшего вместе с группой наемников. Тогда ты впервые рассказал о том, что с этой заимкой не все так просто, как кажется, и попросил выделить тебе некоторые ресурсы для разгадки этой тайны». «Все верно». Несколько человек тогда начали поиски и скупку любой информации об этой планете. Один человек отслеживал все контакты и торговые сделки. Ряд доверенных людей получили указание внедриться в окружение уже упоминавшегося мною герцога, который так усиленно пытается заполучить заимку. Поначалу информации было очень мало, хотя кое-какие выводы можно было сделать. Ровный тон мудреца не мог обмануть господина Ло, имевшего и свои независимые источники информации, и прекрасно осведомленного, что поиск стоил его собеседнику трех агентов, пропавших без вести, и нескольких прядей седых волос. Между тем мудрец продолжал. Например, за исчезновением информации о планете однозначно стоят хранители. Станция гиперсвязи была эвакуирована с планеты по распоряжению руководства Ордена незадолго до ядерной бомбардировки столицы. В это же самое время в сеть был запущен вирус, который стирал любой файл, содержащий название планеты. Уцелели только те документы, которые содержали лишь кодовые обозначения или координаты заимки. Сам вирус после выполнения работы самоуничтожился, но перед этим он успел стереть информацию из всех архивов. Вообще всех – военных, научных, общественных. На подобное мог дать санкцию только глава ордена. Но речь сейчас не об этом. Четыре месяца назад мой агент на мире наемников прислал очередной отсчет о торговых сделках правительства заимки. Оно продало изрядное количество чистых металлов, увеличив экспорт за текущий год почти вдвое. При этом в продаже оказались такие любопытные лоты, как Германия и золото. Я точно знаю, что ни золото, ни германии на заимки в подобных масштабах не добываются. Среди списка закупок есть такие интересные вещи, как запчасти к челнокам и боевым роботам. Если конкретнее, то это компьютеры и электроника для шаттлов типа «Бастион», броневая обшивка и турели для шаттла типа «Единство», кокпит и сенсоры для «Грифа», кокпит и система наведения для «Рапиры». Однако ни шаттлов, ни роботов данных типов на заимке нет. Почти все перечисленное куплено в кратчайшие сроки и отправлено на заимку. Исключение составили турели, так как с учетом скорости доставки цена шла с хорошей надбавкой, на турели не хватило денег. Наблюдатель также отметил, что на мир наемников прибыл постоянный торговый агент от правительства заимки, хотя до этого все сделки проходили через нескольких торговцев-посредников. Товарооборот планеты слишком мал для открытия своего представительства. Дальше еще интереснее. Этот торговый представитель начал наводить справки, где можно купить разнообразное промышленное оборудование для планеты с индустриальными индексами выше, чем можно ожидать от заимки. Причем в некоторых случаях его не отпугнул даже криминальный характер появления этого специфического товара у продавца. Оборудование предназначено для производства продукции военного и двойного назначения. Это все занятно. но, судя по твоему виду, самые интересные новости ты приберег напоследок, верно? Да, господин. Именно эти новости заставили меня прервать ваш отдых, и именно для подробного изложения этих новостей я пригласил вас сюда. Прошу вас, садитесь. Повинуясь команде с дистанционного пульта, свет стал медленно гаснуть, затем засветился экран. «Один из ваших людей, которых вы мне любезно предоставили, сейчас работает у герцога Кента помощником офицера связи и осуществляет контакты с наемниками. Месяц назад он прислал мне сообщение и очень длинный видеоролик. В сообщении говорилось, что этот ролик пришел от агента герцога на заимке. Запись сделана на космодроме в Новомихайловске, потом передана одному из торговцев-посредников, который затем переслал ее по гиперсвязи герцогу». Герцог передал несколько экземпляров записи командирам подразделений наемников для анализа, и поэтому наш агент смог легко снять копию. Мне пришлось отдать весьма серьезную сумму за удовольствие посмотреть этот фильм, но он того стоил. Снимали профессиональной камерой с высокой четкостью и с неподвижной опоры. Посмотрите, пожалуйста. На экране возникло изображение. Пустой космопорт, нигде не души. По покрытию резкие порывы ветра метут поземку. Изображение очень четкое и яркое, полная иллюзия открытого окна. Звука нет. Неожиданно на дальнем конце посадочного поля появился вертикальный поток горячего воздуха, который смел с покрытия весь снег. Вот появились струи огня, и в кадр влезла массивная туша шатла типа «Единство». Вот челнок встал на опоры. Струи огня уменьшились, потом исчезли совсем. Через минуту откинулся люк, и из шаттла стали один за другим выходить роботы. Первыми шли баллисты. Обе с укрытыми брезентом пусковыми. За ними вышел Беркем с укутанной в чехол пушкой. Потом скользящей походкой вышел Сапсан. Последним вышел Овод. Роботы важны и неторопливо прошли от шаттла куда-то влево от камеры, за пределы кадра. У каждого на борту нарисована эмблема. Нечто похожее на шестеренку с цифрой 501 в центре. Затем из челнока колонной подвое выбежали несколько десятков человек в одинаковом камуфляже. Построились, потом опять побежали вслед за роботами. Далее из трюма стали появляться какие-то бронированные машины с башнями, укрытыми брезентом, грузовики с кузовами-будками. Все они проехали от люка в сторону камеры и скрылись за левой границей кадра. На этом запись закончилась. И что же это нам показали? Все время, пока шло воспроизведение записи, Ван Ло просидел неподвижно. Даже четки остановили свой бег, что не укрылось от внимательного взгляда мудреца. «Это, мой господин, приземление на заимки шатла с подразделением, которое нанял председатель Совета планеты Мазур Лев Маркович. Кстати, он отец Елены Мазур, капитана пропавшего прыжкового корабля». «И что тут необычного?» «На первый взгляд, ничего». Герцог дал задание своим агентам навести справки о наемном подразделении с такой эмблемой, но пока никакой информации не получил. Его наемники просмотрят это видео и будут учитывать тот факт, что у защитников планеты есть несколько роботов, кое-какая бронетехника и примерно рота пехоты. Меня же заинтересовал один образец шагающей машины. Посмотрите еще раз, пожалуйста. На экране снова появился люк шатла Из него плавной походкой вышел Сапсан, спустился по пандусу на землю и пошел в сторону камеры. «Ничего не замечаете?» «Нет». «А что я должен заметить?» В голосе господина ванло не ощущалось ничего, кроме недоумения. «Конечно, зачем уважаемому коммерсанту разбираться в тонкостях различий убийственной техники? Для этого существуют инженеры. И мудрец». «Походка!» Сказано это было таким тоном, что как минимум подразумевал крупное открытие или победу. Она отличается от остальных роботов. Чуть-чуть, но отличается. Так же, как бег живого жука от бега механического. Даже если внешне они одинаковы, всегда можно определить, где живое насекомое, а где подделка под него. Посмотрите еще раз. На экране тот самый робот снова вышел из темноты трюма, спустился по пандусу и прошелся к камере. Теперь Ван Ло знал, на что смотреть. Моторика движения боевой машины действительно отличалась от походки Грифа и Шершня, идущих рядом в кадре. Сапсан шел плавно, его рубка не раскачивалась и не ходила вверх низ как у остальных. Перемещение происходило ровно, как по ниточке, из-за чего походка робота действительно напоминала человеческую. Нечто подобное я видел только один раз, три с половиной года назад, на Мире наемников. «Если вы не против, мой господин, я покажу вам кусочек еще одной записи». На экране опять возник космопорт, но уже другой. Если на предыдущем царил холод, то тут даже на первый взгляд ощущалось царство жары. Несколько шаттлов стояли рядом, по открытой аппареле в ближайшие из них – единство, по одному заходили роботы. Запись оказалась значительно хуже предыдущей, Изображение не такое четкое и постоянно дергающееся, как это бывает при съемке с рук. Однако детали были вполне различимы. Вот в трюм заходит ревун, за ним идет рапира, потом каракурт, потом такой знакомой походкой зашел сапсан. И на всех одна эмблема – черный паук. Эту запись я сделал на мере наемников в день отлета эскадрона смерти. Это их шаттл и их роботы. Ты хочешь сказать… «Да, мой господин. Мы обнаружили пропавших наемников. Позвольте мне продолжить». Ван Локи внул. Чуть более поспешно, чем привык, совершенно того не заметив. Теперь он слушал и смотрел еще внимательнее. «Я загнал все записи по эскадрону смерти в компьютер и провел кое-какие сравнения. И вот что получилось в результате. Каждый робот после определенного срока службы начинает приобретать индивидуальные черты, и чем дольше он находится в эксплуатации, тем их больше. Появляется то, что пилоты называют характером машины. И эта индивидуальность начинает проявляться во внешнем облике. Царапины на броне, подтеки масла, заплаты, особенности работы суставов. Также индивидуальными являются особенности вождения и ведения боя для пилотов. Есть несколько программных пакетов, которые позволяют сравнивать роботов, находить совпадения и проводить необходимые выборки. Обработав и сравнив видеофрагменты с заимки и мира наемников, я получил следующие выводы. Прибывший на заимку Сапсан с точностью почти 98% является тем же самым, что загрузился в шаттл на мире наемников, и пилотирует его тот же пилот. Компьютерный анализ выявил также следующее. Щелчок клавиши пульта и изображение изменилось. На экране появилась вертикальная линия, разделившая его пополам. Слева появился кадр с Сапсаном на заимке, справа – он же, но на мере наемников, тремя годами ранее. Затем на оба изображения наложились белые линии. Экран почернел, но линии и изображения роботов остались. Теперь на экране остались два силуэта Сапсана, вырезанные из кадра, совмещенные со скелетной моделью, созданной в системе трехмерного моделирования. Затем оба силуэта синхронно развернулись лицом к экрану, затем двинулись навстречу друг другу, и слились в одно изображение. Тут же красным замигали секции брони на руке, груди и голове, желтым – секции на ногах и спине. Здесь красным отмечены те секции, которые были заменены за прошедшие три года, а желтым, которые остались прежними, но получили новые повреждения. Этот робот был в бою и получил повреждения средней тяжести. Пилот выжил. Теперь следующий робот – гриф. Мудрец вновь нажал какую-то кнопку на пульте дистанционного управления. Экран опять разделился. Появились два силуэта и слились в один. Гриф получил повреждения груди, кокпита и руки, причем очень серьезные. Пилот у него был тяжело ранен или вообще им управляет другой. Походка изменилась очень сильно. Рука и кокпит отремонтированы плохо. Лист брони на груди не типовой. Вырезан и подогнан невероятно коряво, что заметно при анализе стыков брони. Теперь берким Снова разделился экран, но справа появились три изображения разных Беркемов. При отлете с мира наемников эскадрон имел в своем составе три беркима. Тот берким, что прилетел на заимку, является одним из этой троицы, но степень совпадения составляет менее 54% с одним и чуть больше 28% с другим. Впрочем, смотрите сами. На экране один силуэт справа пропал. Затем три оставшихся силуэта слились в один. На получившейся модели робота красный цвет окрасил весь торс, руку, кокпит. Желтым обозначились обе ноги и другая рука. Орудие на спине запульсировало оранжевым. Этому роботу не повезло. Его расстреливали со всех сторон. Что случилось со вторым, неизвестно. но почти все бронирование торса и одна рука с него были имплантированы этой машине. орудие установленное наверху нестандартное. Чехол скрывает детали, но основу он скрыть не в силах. Программа не нашла ничего даже отдаленно похожего. Неясно даже, что это орудие или нечто иное. Пилот тоже новый. Качество сборки также не очень. Похоже, что все роботы ремонтировались в полевых условиях, без доступа к серьезному оборудованию. Последний робот-баллиста. Анализ утверждает, что он практически не поврежден. Броня и пилот не менялись. О, Вот. Практически то же самое. Несколько новых царапин, пилот не поменялся, но пусковая установка ракет большой дальности заменена на что-то другое. На ее место установлена одна направляющая и какой-то оптический прибор. Ничего похожего не нашли. Опять на экране мелькали и сравнивались перечисленные роботы. Последний аппарат пилот называет его егоросамаха до недавнего времени я считал его баллистой пусть не совсем обычной. однако тщательный анализ выявил много интересного очень я поднял все данные по этой машине и ее пилоту если с человеком все ясно и понятно то с роботом нет Нам повезло что камера оказалась жестко зафиксирована а на летном поле есть следы разметки по ним можно легко сравнить линейные размеры роботов при выходе из трюма По прогибам силовых элементов опарели можно примерно определить вес. На экране возникли три проекции Росомахи. Так вот, получившаяся машина похожа на баллисту, но это не она. Отличаются габариты. Этот робот чуть выше и шире. Весит он больше, чем исходная модель, но меньше, чем Беркем. Где-то 70 тонн. Судя по некоторым косвенным признакам, расположению вооружения и блоков сенсоров – Внутренняя структура этого робота отличается от структуры баллисты. В общем, это новый робот, получившийся путем глубокой модернизации известного всем типа. На мере наемников он был вооружен ракетной пусковой, автоматической пушкой и парой средних лазеров. И это не полевая модернизация, сделанная в какой-то мастерской. Это полноценная заводская модель, которая, тем не менее, существует в единственном экземпляре. Ни в одной базе данных не присутствует и находится в эксплуатации около 100-120 лет. Если судить по анализу, то объект нашего интереса прошел капитальный ремонт и модернизацию. Была убрана ракетная установка, установлено дополнительно четыре средних лазера. Автопушка, такая же, как на «Верблюде», заменена на другое орудие. Его тип пока не удалось определить. Кроме того, усилено бронирование ног и торса. В центре корпуса робота смонтирован неизвестный оптический прибор, как у шершня. Неясно, то ли это просто модернизация, то ли восстановление после сражения. На экране росомаха окрасилась красным цветом вся, от ступней ног до макушки. Пилоту этого робота с вероятностью 78% остался прежний. И есть еще одна тонкость. «Мой господин, пожалуйста, очень внимательно посмотрите следующий фрагмент». На экране снова появилась росомаха. Теперь почти все видимое пространство занимало изображение укрытого брезентом короба левой ракетной пусковой. Вот он медленно двинулся вперед и вверх, застыл в верхней точке, снова пошел вниз. Через несколько секунд изображение замерло. «Еще раз!» – потребовал ванло. Что же он должен был увидеть? Не зря этот мудрец в своей обычной манере пытается ему что-то показать. Что-то важное. Опять короб двинулся вверх и вперед. Подъем прекратился. Брезент начал замедленно хлопать под напором порыва ветра. Вот короб медленно пошел вниз. «Еще раз!» «Подъем!» Короб застыл. Брезент дернулся. «Стоп!» Теперь он увидел. Под напором неожиданно сильного порыва ветра брезент на боковой поверхности короба натянулся и прогнулся внутрь. «Чего не должно быть!» Боковина бронированного короба пусковой спокойно держала попадание лазера или нескольких ракет. Фальшивая пусковая! Каркас, обтянутый тряпкой! Да, мой господин. Командир этих наемников стремится показать, что у него на вооружении всего лишь две баллисты. Он преследует этим сразу две цели. Маскирует эксклюзивную машину и провоцирует противника на ошибки в анализе ситуации и прогнозировании боя. Если он пошлет на подавление тяжелых роботов с дальнобойным орудием несколько скоростных, легких и средних машин, то они окажутся под кинжальным огнем «Росомахи», которая очень слаба на дальней дистанции, но с близкого расстояния способна нанести огромные повреждения. Это говорит о хорошей подготовке командира. Он стремится выиграть сражение еще до его начала. Шаттл дает больше пищи для размышлений. У него практически нет вооружения. все турели в зоне видимости камеры разбиты, на обшивке следы попаданий и ремонта. Но попавший в объектив челнок единства без сомнений тоже когда-то принадлежала эскадрону. А если вспомнить список недавних покупок спешно отправленных на заимку, то становится понятно, что где-то есть еще рапира с разбитым кокпитом и поврежденной системой наведения, и бастион с уничтоженным компьютером, который еще можно починить. «Мудрец, я внимательно выслушал тебя. А теперь скажи, какие выводы сделал ты? Не привлеченные эксперты, а персонально. Ты, мой господин. Вы помните, почему джампер исчез?» «Кажется, сбой в навигационном блоке вызванный искажением координат из-за компьютерного вируса». «Верно. Прыжковый корабль должен был погибнуть или получить сильные повреждения. Но что, если он все-таки смог осуществить прыжок?» Теоретически возможен прыжок на расстояние больше, чем 30 световых лет. Ты хочешь сказать? Да, мой господин. Вероятнее всего, их забросило куда-то на периферию или даже дальше. Вынурнули они около обитаемой планеты, но корабль получил повреждения. Наемники высадились на поверхность, и по какой-то причине там завязалось сражение, которое они проиграли. Посмотрите на повреждения шаттла и роботов. Такие повреждения выводят шагающую машину из строя. Продолжать бой она уже не может. Единственное исключение – баллиста. Но тут тоже легко найти объяснение. Сдался, допустил критический перегрев и отключился, попал в ловушку. Шаттлы, скорее всего, захватили на земле. Но это все только предположение. Нам известно только то, что на заимке появились шесть роботов и один шаттл из пропавшего подразделения. Что случилось с остальными боевыми машинами, челноками и джампером, неизвестно. Некоторые выводы можно сделать только о боях, через которые прошли роботы, и о планете, на которой они происходили. И что же ты выяснил? Я думаю, что ты можешь даже сказать название этой планеты. Увы, мой господин, не могу. Слишком мало данных для анализа. Однако, пожалуйста, посмотрите сюда. На экране снова возникли 4 беркима, затем остались три и вновь слились в один. Анализ изображений говорит нам о том, что с одного робота сняли большую часть брони для ремонта другого. Обычно в таких случаях снимают детали с наиболее пострадавшей машины. Отсюда можно сделать следующие выводы. Беркем, ставший донором, скорее всего, получил очень сильные повреждения и уничтожен. У победившей стороны нет подходящей брони, и за три года они не смогли ее найти. По следам на этой броне можно определить то оружие, которое использовали победители. Броня покрашена, однако некоторые следы на ней вполне четко видны. Вот они. На экране стали появляться куски брони. На каждом можно было увидеть тщательно закрашенную выбоину, каверну или глубокую царапину. А анализ повреждений говорит, что все, абсолютно все новые повреждения на броне – появились от ракетного и баллистического оружия. И еще есть следы применения ракет с объемно детонирующей боевой частью, но только у одного робота, Беркима, Видимо, чем-то он нападавшим не угодил. Его жгли и расстреливали из всего, что можно. На его броне следы от ракет, стрелкового оружия и автопушек всех видов. То же самое на броне шаттла. Там в основном повреждения от ракетного обстрела, Но есть два места, где четко видны попадания из автопушек. Но нигде нет даже малейшего намека на использование энергетического оружия. Если ко всему изложенному приплюсовать заказы заимки на промышленное оборудование и технологии военного и полувоенного назначения, неожиданно появившиеся ниоткуда металла на продажу, разгром почти батальона шагающих машин с пехотными подразделениями, доработки нестандартным вооружением и срок возврата наемников и их техники в сферу цивилизации, то можно сделать вывод, что эта планета находится очень далеко, не имеет связи со сферой, стоит на низком уровне технического развития, имеет хорошие вооруженные силы и грамотное командование. Последние два пункта могут свидетельствовать о том, что на планете происходит военный конфликт или вооруженное противостояние. «Мой господин», Я нижайше прошу у вас разрешения заняться этой планетой более плотно. Слишком много непонятного окружает ее. Трудно глубоко поклониться, сидя на диване, но мудрецу удалось высказать максимальное почтение к нанимателю, не роняя своего достоинства». «Хорошо», – акробатический этюд эксперта-аналитика вызвал у господина ванло одобрительную улыбку. «Можешь возиться с ней, но не в ущерб остальной работе». И если найдешь что-то интересное по заимке или по этой неизвестной планете на периферии, я тоже жду от тебя информации. Новая планета с хорошим военным и экономическим потенциалом и без связи со сферой цивилизации и ее силовыми структурами может быть в долгосрочной перспективе очень полезна для меня. Я вас понял, господин.